космическое женское начало. Космогонические аспекты понятия Матери Мира. 18 июня 35. -го. Теперь ваши вопросы. Конечно, Мать Мира стоит во главе великой иерархии света нашей планеты. Прочтите в криптограммах Востока сказание Матерь Мира и примите это как высшую реальность.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 Сефира — жизненное начало. Сефира, когда она проявляется как активная сила, принимает облик Создателя и становится мужским началом, следовательно, она андрогин. Она есть отец-матерь или аддите индусской космогонии сокровенного учения. Так тьма есть отец-мать, свет есть их сын, Тьма есть вечная утроба, в которой источник света появляется и исчезает.